День пятый. Пятого дня, час первый, где разворачивается братская дискуссия о бедности Христа. сердцем, отягощенным множеством печальных дум о событиях этой ночи, поднялся я утром пятого дня, когда уже отзвонили к первому часу, и Вильгельм, грубо тряхнув меня за плечи, Известил, что совместное заседание вот-вот начнется. Я выглянул в окошко своей кельи и ничего не увидел. Вчерашний туман превратился в плотную цвета молока пелену, целиком укрывшую монастырский двор. Я вышел из дому. Аббатство предстало передо мной таким, каким прежде я не видал его ни разу. Только несколько крупнейших построек, церковь, храмина... Капитулярное зало вырисовывались из туманной завесы, хотя и совсем не ясно, как тени среди теней. Остальные строения можно было различить только с нескольких шагов. Казалось, что контуры вещей и животных внезапно проявляются из несуществования. Люди же выплывали из замлечного полога постепенно, сперва серые, как призраки, потом все более и более узнаваемые. Для меня рожденного в северных краях эта стихия была не в новинку, и возможно, в иное время она напомнила бы мне во всей их сладости, знакомые с детства поля и родной замок. Но не так было в это утро. Состояние воздуха казалось печально сродни состоянию моей души. И горечь, с которой я пробудился, все нарастало и нарастало по мере того, как я брел в капитулярной зале. Вдруг в нескольких шагах от меня я заметил Бернарда Ги, прощавшегося с каким-то человеком, которого с первоначалу я не узнал. Потом тот двинулся в мою сторону, и, почти столкнувшись с ним, я понял, что это Малахия. Он шел и тревожно озирался, как преступник, боящийся, что его поймают. Но я уже говорил, что лицо этого человека и раньше, может быть, с детства, имело такое выражение, будто он скрывает или хотел бы скрыть некую ужасную тайну. Он не заметил меня, прошел мимо и растворился в тумане. Я же, охваченный любопытством, подкрался ближе к Бернарду и увидел, что он на ходу просматривает какие-то документы, возможно, только что полученные от Малахии. Дойдя до порога капитулярной залы, он жестом подозвал капитана Лучников, караулившего неподалеку, и что-то ему шепнул. Потом вошел. Я вошел следом. Я впервые переступал порог этого помещения, казавшегося снаружи скромных размеров, и простейшие постройки. По моим представлениям, оно было возведено совсем недавно на развалинах первоначальной аббатской церкви, возможно, разрушенной или поврежденной пожаром. Входя с монастырского двора, необходимо было сперва миновать портал, построенный в современном стиле, со стрельчатой аркой, без всяких украшений, кроме розетки вверху посередине – Однако сразу же за входом внутри открывались обширные сени, устроенные, по всей видимости, из остатков первоначального нартекса. А прямо перед глазами вошедшего устремлялся в вышину еще один портал, на этот раз со старинной аркой и стимпаном в форме полумесяца, полным чудесных скульптурных изображений. Несомненно, это был сохранившийся портал, несуществующей старой церкви. Статуи в Тимпании казались не менее хороши, чем на портале новой церкви, но не так опасны с виду. Здесь тоже, как и на том портале, все изображение было подчинено фигуре Христа, восседшего на троне. Однако рядом с ним в разных позах и с различными предметами в руках находились 12 апостолов, от него получившие распоряжение идти по миру и проповедовать Евангелие в народах. Над головой у Христа в полукруге, разделенном на 12 ломтей, и под его стопами, в непресекающейся веренице фигур, были представлены народы мира, предназначенные из уст посланников воспринять благую весть. «Я распознал по внешнему обличию евреев», Каппадокийцев, арабов, индийцев, фригийцев, византийцев, армян, скифов, римлян. Однако в перемешку с ними в тридцати кольцах, располагающихся полукругом над полумесяцем, разделенным на ломти, обретались жители неведомых миров, о которых нам известно только самая малость из описаний физиолога и смутных отзывов путешественников.